Славная девочка В ноябре сорокового, когда Макс Ванденбург объявился на кухне дома 33 по Химмельштрассе, ему было двадцать четыре года. Одежда, казалось, гнула его к земле, а усталость была такова, что, почешись он сейчас, сломался бы пополам. Потрясенный и трясущийся, он стоял в дверях. — Вы еще играете на аккордеоне? Конечно, на самом деле вопрос был, вы еще согласны мне помочь? Папа Лизель прошел к двери, отворил ее, опасливо оглянулся по сторонам и вернулся в дом. — Никого, — прозвучал вывод. Макс Ванденбург, еврей, прикрыл глаза и, и ссутулился, склонившись еще ниже к спасению. Даже мысль о нем была смехотворной, но все же он ее принял. Ганс проверил, плотно ли задернуты шторы. Нельзя ставить ни щелочки. И пока Ганс проверял, Макс не выдержал. Он скрючился и сцепил руки. Тьма погладила его. Пальцы его пахли чемоданом, железом, майнкамфом и... и выживанием. Или ж когда он поднял голову, тусклый свет из коридора блеснул ему в глаза. Он заметил девочку в пижаме, она стояла, не прячась. "Папа?" Макв вскочил как чиркнувшая спичка. Тьма разбухла, окружив его. "Всё хорошо, Лизаль", сказал папа. "Иди спать". Она помедлила секунду и только потом ноги неохотя потащились за ней прочь. А когда остановилась, и украдкой бросила еще один последний взгляд на чужака посреди кухни, она распознала на столе очертания книги. — Не бойтесь, — услышала она папин шепот, — она славная девочка. Следующий час славная девочка пролежала в постели без сна, слушая тихую невнятицу фраз с кухни. В забег еще не вышла темная лошадка.